На поиски человека, который организовывал экскурсионную благотворительную поездку детей-инвалидов по Европе, у них ушёл весь остаток дня. Настя с ужасом думала о том, что ничего не сделала за этот день по текущим делам, и завтра начальник спросит с неё результат, которого нет. Одна надежда на Короткова, может, он её прикроет. Если он раздобыл какие-нибудь факты, то ночью она их обдумает и к утру выдаст какое-нибудь решение. Сотрудницу министерства Андрееву, жизнерадостную толстушку в обтягивающих легинсах и длинном свитере, они отловили уже вечером, приехав к ней домой. Андреева оказалась матерью троих детей, которых как раз в это время кормила ужином, и визит гостей был совсем не к стати, но она сумела ничем этого не показать, приветливо улыбалась и даже предложила Насте и Тарадину поужинать вместе с ними. А тужина они отказались и продолжали неловко топтаться в прихожей. Да вы проходите. энергично уговаривала их Андреева. Я сейчас детей налажу, всё им положу, и мы с вами сможем спокойно поговорить. Проходите, проходите, не стесняйтесь. Настя первой прошла в маленькую комнату, которая в этой квартире, по-видимому, считалась большой, потому что все остальные были ещё меньше. За ней бочком, стараясь не задевать мебель, протиснулся Тарадин. и с недоумением огляделся Господь как же они живут в такой тесноте здесь же повернуться негде Ну Владимир Антонович что вы хотите Она работает всё-таки не в частной фирме а в госсекторе Вы, наверное, уже забыли, какие у государственных служащих зарплаты Тарадин поморщился, но ничего не ответил, осторожно умещаясь на краешке дивана Через несколько минут хозяйка присоединилась к ним. Так что вы хотели узнать о Тамаре? Всё, улыбнулась Настя. Расскажите нам, пожалуйста, всё, что о ней знаете. Не так уж и много, пожал плечами Андреева. Во время поездки мы, конечно, постоянно общались с ней. Но Тамара была не очень-то разговорчивой. Такая, знаете ли, вся в себе. А почему с вами поехала именно она? Её порекомендовало агентство. Из кухни донёсся звонкий голосок: "Мам, можно я макароны кетчупом полью?" "Нет, Павлик, тебе кетчуп нельзя", крикнула Андреева и виновато улыбнулась гостям. Значит, до вашего обращения в агентство вы от Амари Кочеиновой Никогда не слышали? уточнила Насть. Нет. Тамара не упоминала, с какими ещё агентствами она работает. Кажется, нет. Но я, признаться, не обращала на это внимания. Мне это было неинтересно. На кухне что-то грохнуло, и следом раздался визг. Андреева вздрогнула, но с места не двинулась. Теперь уже слышался оглушительный рёв. Вы не посмотрите, что там случилось, удивился Тарадин. Я и так знаю. С подоконника утёк свалился. Опять Светланкой ёрзлой и крутилось, вот и задел локтем. Это у нас случается через день. Но она же плачет. Вдруг ушиблась. Если бы ушиблась, Она бы не так плакала. Я своих спиногрызов знаю. Это она просто испугалась. Ничего, пусть привыкает. Пусть привыкает, что есть вещи, с которыми нужно справляться самой. Вы её спрашивать, пожалуйста, не обращайте внимания. Э, припомните, может быть, Тамара рассказывала вам о своей работе, куда ездила, где переводила конференции, симпозиумы. и так далее. Да, вы знаете, было такое. Я сказала ей, что мой муж врач-ортопед, ученик самого Ильи Зарова, а она ответила, что видела Ильи Зарова на международном симпозиуме в Новосибирске. Там была целая бригада переводчиков из Москвы. Мы, конечно, больше о талантливом медике говорили. Знаете, две бабы собрались. то они будут внешность обсуждать, а не научные проблемы.